Перевозчик товаров на Хоксбери, если он правильно рассчитает, когда фермеры приступят к уборке урожая, может здорово заработать на продаже серпов. Ещё в начале февраля Торнхилл закупил 10 дюжин, а уже к первой неделе марта распродал их все, даже тот, у которого была расколотая ручка. И теперь он легко скользил по течению в лунном свете. Надежда, порыскивая, сидела высоко. В спокойствии ради он всегда соглашался с Сел, когда она предавалась воспоминаниям о том, как всё было дома. Он соглашался, что свет здесь слишком яркий, дни слишком жаркие, а ночи слишком холодные, что здесь слишком много змей и вообще того, что кусает и жалит. Что это край земли, где до ближайшего соседа надо добираться на лодке целый час. Он никогда не пытался объяснить ей что несмотря на москитов и раскалённое солнце, в низовьях Хоксбери тоже есть свои прелести. Река отливала серебром. Над утёсами, над дальним кружевом деревьев плыла восковая луна, затмевая своим светом звёзды. Ночь на реке была очень приятной отчасти потому, что он знал её теперь очень хорошо. Он мог заранее по тому, как ведёт себя вода, Потому как вздымаются и опускаются хребты гор над долиной первого рукава, вычислить, как скоро покажется его мыс. Всё здесь теперь было так же понятно и знакомо ему, как пристань в Опенге или лебяжий причал. Он сидел довольный, спокойный на корме Надежды, чувствуя, как река, словно старый приятель, теребит Румпель. Когда он только приехал, он думал, что пребывание здесь Всё равно что смертный приговор, но теперь начинал понимать, что для того, чтобы воскреснуть из мёртвых, совершенно не обязательно быть Иисусом Христом. Он не спеша, не желая расставаться с ночью, закрепил надежду. Поднимаясь к дому, помедлил возле кукурузы, прислушиваясь к непонятным мелким поскрипываниям, которые издавала она в лунном свете, как и остальных Его урожай тоже созрел. Початки, полные мягких, тугих, золотистых зёрен, налились на летней жаре соком. На каждом стебле их было по 5-6 штук. Богатство на длинных ножках, толпившихся вокруг него с сухим шелестом. Через несколько дней они снимут урожай, и если продадут по 10 шиллингов за бушель, смогут неплохо подзаработать. Лёгкие деньги. Всего-то и дел, что воткнуть зерно в землю и ждать, когда прорастёт. Ночью хижина уже не казалась коробкой, прильнувшей к земле. Она представала вместилищем света. Свет пробивался сквозь щели в коре, а свет, который лился из дверного проёма, затмевал даже безжизненную луну. Он знал, каково это быть там, рядом с огнём, устремлявшимся в трубу. Рядом состоявшая на столе лампой, свет даровал ощущение безопасности, надёжности. Но отсюда было видно, до чего она хрупкая эта хижина, сколько в ней дыр. На фоне горы она казалась карликом. Ветерок доносил гул голосов. Внутри этого тёплого жёлтого пузыря собрались люди. Он знал, что усел гости, видел привязанные на причале лодки. подойдя ближе, он различил мужские голоса. С того времени, как он увидел в Фижине борыги девушку, прошло 2 недели. Он ни разу с ним не разговаривал, отворачивался, проплывая мимо его жилища. Он договорился с Эндрюсом с острова Малит, что теперь тот будет перевозить борыгину известь. Он загнал воспоминание о женщине и красных, похожих на драгоценные камни, каплях крови на её коже в самый дальний уголок памяти, чтобы оно не стояло у него перед глазами. Войдя из благоухающей ночи, он чуть не задохнулся от вони человеческих тел и рома и чуть не ослеп от мерцающего света лампы. Здесь был барыга Смисси, сидевший у его ног, Головастый привёз своего соседа Джорджа Твиста, сердитого дядю с кривыми от рахита ногами и в низко надвинутой шляпе, которую он не снимал ни ночью, ни днём. У стола во всю свою длину развалился лавдой. На другом конце сидела прямая и строгая миссис Херинг. А в уголке, возле трубы, пристроился Блэквуд. Он опирался на локоть, Е лицо его было наполовину прикрыто рукой. Сел испуганно повернулась на скрип двери. Медленно и степенно повернулся и Лавдей. Он уже был до такой степени пьян, что движения его были неуклюжими, механическими. А вот и ваш кормилец, мисс Те, провозгласил он. Барыга не мог упустить такого случая и не прокомментировать. Ага, ха, кормили с крошками. чем дал старт веселью. Головастый, решив, что это отменная шутка, грохнул по столу ладонью и излился странным высоким смехом, больше похожим на рыдание. Торнхилл увидел то, что не замечал раньше. Головастый был подпевалой у барыги, сзади и спереди. Сэл налила мужу кружку. Они добрались до паука, уил Барыга расскажи ему про паука. Барыгу не надо было долго уговаривать. Миссис Веб оставалась одна с детьми в этом несчастном форпосте цивилизации под названием Несокрушимая. Веб отправился на рику занять у кого-нибудь серп, потому что его серп за неделю до этого украли местные. Когда Уэб был дома, он не позволял чёрным заходить за его ограду. Если нужно, хватался за ружье, но пауку ушел, а София Уэб позволила им подойти прямо к хижине. Они совсем задурили голову бедной женщине, слишком, к сожалению, добросердечной. Один из них, изображая несчастненького, болтал с ней возле двери. Она налила им чай и дала пышку. А в это время пол дюжины других рассыпались по полю. И пока София уп богащала своего нового друга второй пышкой, они собрали всё до последнего початка. Рассказывая эту историю в очередной раз, барыга так и пылал от праведного гнева. "Что бы ей не предложить, поваляться на постельке, да ещё и вместе с ней", издевательски осведомился он. "Да дать покурить из мужненой трубки и налить им его рома". Он захохотал во весь свой щербатый рот, но Торнхилл видел, что ему совсем не смешно. Смехом он скрывал жгучую ярость. Вдава херинг, попыхивая трубкой, сказала: "Бедная дурочка, попалась совсем как старый мистер Барнс с Хатерс Лейн. Мой брат Тобиас занимал его разговорами у дверей, а я проскользнула внутрь. Спёрла маток ленты с прилавка". Потом выручила за него полкроны. Она улыбнулась. Они, когда хотят, способны кого хочешь обвести. А у меня лент нету, миссис Херинг брякнул головастый. Всё, что у меня было, так это четыре мешка пшеницы. И что же вы думаете? Мерзавцы их спёрли. Джорджу Твисту тоже не пришлось по душе мягкотелость миссис Херинг. Нарываются они на неприятности, вот что я скажу. И он решительно выбедил челюсть, готовый дать отпор всякому, кто с ним не согласится. Твиз был несчастным пьяницей. Он выращивал свиней и был неплохим клиентом, покупая столько соли и столько бочонков рома, сколько Торнхилл мог ему довести, и отправляя с надеждой свою солонину. И всё равно душа у Торнхилла к нему не лежала. Он никогда не рассказывал село о том, что все протвисто знали. Его кабан убил самого младшего ребёночка Твиста. Так ходили слухи, что тот отказался хоронить малыша, заявив, что кабан вполне может довершить начатое. Но это ещё был не конец истории про паука. Когда он возвратился с серпом домой, чёрный ещё были там. С ним было ружьё, Он выстрелил, но чёрных было больше, и пока он перезаряжал, окружили его и держали, угрожая копьями, пока бедняжка София, они её заставили, готовила им все яйца, которые снесли их куры, и жарила всю свинину, а они жрали их драгоценные запасы сахара прямо из мешка горстями. Нет, они не надругались над ней. Она же тощая и беззубая. Даже барыга такого приписать им не мог. Зато они забрали всю одежонку у эбов. Лучший чепчик Софии с розовой лентой, шаль, которая ей досталась от матери, запасную рубашку паука. Блестя свиным жиром они напялили на себя всё это, особенно их забавлял чепчик. В конце концов, они унесли с собой всё, что можно было унести: топор, лопату, коробку с чаем, кружки, даже дочке нутрипичную куклу. Она одному там особенно понравилась. Старший сын Уэба, угрумы и канопатый мальчик все твердил: «Останови, и ходец, останови!» Но Уэб мог только стоять, досмотреть, и мальчик расплакался от злости. Тот, что шел последним, повернулся и что-то крикнул через плечо семье стоявшей в дверях разграбленной хижины. Остальные заржали, а этот выпятил свою чёрную задницу, повертел ею и издевательски по ней хлопнул. Эту деталь барыга поведал с особенным удовольствием, наглядно проиллюстрировав своей собственной задницей и своей собственной рукой. Нет смотрел на него разинув рот. Паук прекрасно понял, что этим хотели сказать, и решил не дожидаться второго раза. он собирался бросить несокрушимую и попытать счастья в Винзэре. Чёрные не решались соваться в городок. Откроет там кабак и будет торговать спертным Блэквуда. Пусть другие растят зерно и имеют дело с чёрными. Лавдэ и так набрался, что даже не мигал. В одной руке у него была зажата кружка, второй он вцепился в край стола. И сидел замерев, словно человек, с которого пишут портрет. А потом вдруг провозгласил, да так громко, что все вздрогнули: "Никто из людей в известном нам мире не был столь ни мущь при всём их усердии и изобретательности". Нэд закивал, потрясённый пышностью высказывания, присущей женым леность препятствует поискам средств к существованию. Но это же была барыгиная история, и он не намеревался позволять всяким там бывшим джентльменам портить её мудрёными словами. "Ты, ты хочешь сказать, что они ленивые, вороватые дикари?" прокомментировал он, но Лавдей не дал сбить себя с толку. Он рыгнул, шлёпнул ладонью по столу, привлекая всёобщее внимание. и продолжал неукротимый как прилив. Наши темнокожие собратья или ленивые дикари, и как ты столь справедливый их нарек, воровством и разбоем пожинают плоды того, что сами они в безмерной праздности своей взрастить не потрудились. Он по-прежнему не мигал, но фразы выкатывались из его рта безо всяких усилий. Ворн Хилл уставился в свою кружку, не зная, что можно было бы сказать в ответ на такую пышную речь. Барыга покрутился на месте, а потом изобразил, будто вскидывает на плечо ружьё и прицеливается. А вот этот язык они очень даже хорошо понимают, Святоша. Головастый поднял кружку, приветствуя это высказывание барыги, но вдруг остановился на полпути, поражённый собственной мыслью. А что? Если устроить на них засаду, а? Миссис Херинг фыркнула. Попридержи язык, барыга Саливан, резко произнесла она. Не всем здесь нравятся такие речи. За столом воцарилось молчание. Барыга ухмыльнулся Торнхилу, Торнхил облизал губы и отвёл взгляд. Интересно, кому ещё из здесь присутствующих Баррига предлагал ту закованную в цепи женщину. Головастый улыбался и почёсывал щетину на подбородке. "Вы, конечно, можете не слушать старую женщину", сказала миссис Херинг. "Но говорю тебе прямо. Ты, Баррига, нарываешься на неприятности. И ты, головастый Биртл, тоже. И не думайте, будто я не знаю, что там у вас творится". Ена так решительно вставила в рот свою трубку, как будто это была пробка, не позволяющая ей сказать что-то ещё. Торнхилл видел, как Блэк вот наблюдает за ним с другого конца комнаты, смотрит настойчиво, с вызовом. Торнхилл с ничего не выражающим лицом потёр глаза, так накурено, что глазам больно. Лавдей поднял палец и продекламировал: Всей факт хорошо известен. Черные не признают собственности. Собрался было произнести что-то еще своим мягким благородным голосом, но Барыга без церемоний его опередил. На той неделе поймал двух черных. Они пробирались на Дарки Криг. Откусил от испечённой сел булочки и продолжил с набитым ртом. Пострелял их как сквар кропаток. Огляделся, но все молчали, а он, плюяс крошками, объявил: "Эти дикари хороши только на удобрение". Рот у него был перепачкан мукой, и из-за этого он выглядел тяжело больным. Повторил, как будто никто не понял, что он сказал: "Отличное удобрение. Кукуруза так и прёт". Торнхилл заметил, как он глянул на Блэквуда. И если Борыга стремился Блэквуда спровоцировать, то это ему удалось. Блэквуд вскочил, крупный человек в маленькой комнате, в ярости он стал даже ещё больше. "Ну ты, Борыга!" Я остановился, скрестив на груди ручищи. Лицо у него было словно высечено из камня. Торнхилл испугался, что Блэквуд по обыкновению не станет продолжать. Если он промолчит, значит, барыга возьмёт над ним верх. Но Блэквуд голосом дрожащим от негодования продолжил: "Господи Иисусе! Да один чёрный, стоит десяток таких безмозглых червяков, как ты!" Всем мгновенно протрезвели. Никто и не подумал засмеяться. Ни один из них ещё никогда не слышал Чтобы Блэквуд поминал имя Господа в суете, и никто еще не слышал в его голосе столько силы. С перекошенным лицом он подошел к Барыги. Казалось, он ему сейчас врежет, однако Блэквуд, фыркнув от отвращения, развернулся и прежде, чем кто-то понял, что происходит, вышел в ночь. Этот тублядок еще пожалеет о том, что сказал. В голосе Барыги слышалась ярость. Но она горела приглушённо, как один из его костров. Торнхилл посмотрел в тёмный прямоугольник дверного проёма. Мысленно последовал за Блэквудом сначала по дороге, потом в его маленькую плоскодонку и до самого первого рукава. Представил себе, как Блэквуд сидит на корме, направляя лодку к залетому лунным светом ландшафту из скал и утёсов. Где-то там его поджидают чёрные. Он зайдёт в свою хижину, раздует в очаге огонь и сядет, глядя на лижущие дно чайника языки пламени. Может, та женщина вместе с ребёнком будет сидеть с ним рядом. Ребёнок вроде был девочкой, но он ведь глянул лишь мельком. Нападение на веббов было лишь одним из многих актов насилия и мародёрства. случившихся в марте 1814 года. Они вспыхивали по всей реке, каждый раз в новом месте. Казалось, с ними сталкивались все, у кого созревал урожай. горели поля, горели хижины, в мужчин с серпами летели копья. Фермерам приходилось засевать заново, в надежде, что до зимы зерно поспеет, либо сниматься с места и возвращаться в сидней. В результате дела пошли плохо и для Уильяма Торнхилла. Кому нужна надежда, если на ней вседны и вести-то нечего? И денег на то, чтобы покупать ситицы или ботинки, ни у кого не было. Торнхилл привязал лодку в ожидании лучших времён. Он даже обрадовался предлогу. В такие времена мужчине надлежит сидеть на месте и зорко следить, чтобы не случилось неприятностей. Он вёл себя спокойно, Как человек, способный справиться с любыми проблемами, убрал созревшие початки с первого участка, понятно, не великий урожай, позволил дикой братсу наедаться до отвала в оплату за то, что они таскают воду, но за этим его благодушием крылась тревога. Его величество в Лондоне. Чем полномочным представителем в Сиднее был его превосходительство, не очень-то беспокоился по поводу бывших каторжников, копошащихся на берегах далёкой Хоксберри. Но когда задевают одного белого человека, это значит, что задевают всех белых. Пришло время, и мощь закона обрушилась на чёрных. Его превосходительство издал указ. Его величество долго проявлял терпение и добрую волю, но вы вынужден предпринять действия против туземных налётчиков. Орудием закона в данном случае выступал некий капитан Маккалум из Шрусбери. Он со своими людьми прибыл на правительственном баркасе из расположенного в Виндзоре гарнизона и пришвартовался рядом с Надеждой. Он счёл мыс Торнхилла удачной отправной точкой для запланированной им кампании Торнхилл поджидал его в хижине. До него донёсся ровный барабанный рокот, возвещающий приближение капитана. Сразу было понятно, что капитан серьёзно относится к своему чину. Он ворвался в хижину, расстелил на столе карту и принялся объяснять свой план солдатам. Солдаты в красных комзолах с черной перевязью и в головных уборах с плюмажем походили на каких-то насекомых. Потные лица, стянутые ремешками шапок, ни коим образом не выдавали того, что они думают о своем капитане. Торнхилл стоял в дверях вместе с Сел. Дети сидели на корточках на полу. Он считал, что губернатор все равно не сможет решить проблему туземцев, но тоже держал свои мысли при себе. Этот человек в красном камзоле с золотым шитьем не имел никакого отношения к тому, что происходило на Хоксбери, как не имел к этому отношения ни король, ни даже сам Господь. Но у капитана Маккалума имелся собственный стратегический план, согласно которому он усмирит туземцев на Дарк-Крик. Произносил он это название так, будто в нем имелось что-то забавное. Тя ничего забавного или весёлого в дарке крик не было. Это было небольшое ущелье недалеко от фермы Головастова. Белому человеку оно было совершенно безнадебности, потому что крутые горы подступали так близко, что солнечные лучи попадали в ущелье только в полдень. Говорили, что согнанные фермерами туземцы находили там своё прибежище. Торнхилл видел каноэ в том месте, где ручей впадал в реку. Они выплывали, заплывали в устье ручья, видел поднимавшиеся оттуда дымки костров. Торнхил дарки крик представлялся чем-то вроде буфета, на полку которого можно было бы сгрузить чёрных, закрыть дверцы и забыть о них навсегда. Но капитану Маккалуму узкое ущелье предлагало иные возможности. Он планировал захват в клещи при помощи того, что он называл живой цепью. Предполагалось, что войска сомкнут ряды и будут двигаться вдоль ущелья, гоняя чёрных перед собой, как гонят овец, пояснил капитан. Капитан Маккалум был джентльменом и говорил как джентльмен, сдавленным голосом, будто кто-то обхватил его за шею. Торнхилл понимал его с трудом. Но это капитана Маккалума нисколько не волновало, тем более что он на Торнхиллов и не взглянул. Они же были просто бывшими каторжниками. Он отказался от предложенного со ль чаю и несмотря на жару не выпил даже воды. На карте он продемонстрировал, каким образом чёрных догонят до того места, где стеновые ущелья смыкались, и уже там их настигнет правосудие его величества. Он порылся под столом и с гордостью победителя вытащил парусиновый мешок. Губернатор лично выдал мне 6 таких мешков, заявил он и скромно откашлялся. Сказал, что верит, что мы доставим их ему полными. Если он ждал рокота, даже шопота одобрения, то остался разочарованным. Люди в красных комзолах шаркали, переминались с ноги на ногу. дышали, но молча. Он оглядел их лишённые выражения лица. Торнхилл видел, что он решил быть более откровенным. Шесть мешков, понятно, для шести голов. Собравшиеся продолжали молча взирать, как он поднял мешок повыше, дабы продемонстрировать, как затягивается шнурок. Торнхилл видел, что Дик вытянул шею, приоткрыв от изумления рот. На карте план капитана Маккалума выглядел по-детски простым, и глядя на карту, можно было легко вообразить его исполнение: живую цепь, преследование, свершившееся правосудие. Карта была довольно точной. Вот река, огибающая Торнхилл, вот Диллон-Крик милей выше, вот ферма Головастова. аккуратный квадратик и как раз перед ней изогнутая линия дарки крик ущелье помечено точечками будто бумагу куриц заклевала карта была верной и трудно было спорить с капитанской логикой со взятием в клещи с живой цепью но Торнхилл бывал там и знал что карта верна только в общих чертах он знал что на самом деле путь вдоль ручья по которому по замыслу Маккалума будет двигаться живая цепь, на самом деле пролегает не по ровной земле, что там настоящие дебри, деревья, густой кустарник, валуны, и склоны, ребристые выступы, скалы, овраги вдоль ручья, поросшие мангровыми деревьями и тростником, а ила там накопилось столько, что человеку ничего не стоит провалиться в него с концами. Каждая лиана, каждый торчащий из-под земли корень, каждая похожая на плётку ветка будет сопротивляться человеку, не говоря уж о целом воинском подразделении. Москиты будут жрать их заживо, пиявки заберутся в бодфорты, как бы крепко их ни подвязывали. Клещи будут сыпаться на голову и впиваться в кожу, и им придётся продвигаться урывками, Из-за чего обозначенное на карте расстояние вырастет в 10-20 раз. Но разве можно было ожидать от капитана Маккалума, который только недавно прибыл из дома и чьи розовые щёки лишь едва тронуло колониальное солнце, что он может знать обо всём этом? Он был обучен думать по армейски, о том, какую позицию занять его армии и как противостоять армии противника. Проблема-то как раз в том и состояла, что здесь отродясь не было никакой армии. Были неясные очертания, фигуры, которые исчезали, стоило на них взглянуть. Они были слишком хитры, чтобы обзаводиться чем-то таким громоздким, как армия, ибо знали то, о чём не ведали ни губернатор, ни капитан Маккалум. Армия на марше видна всем. И потому столь же уязвима, как ползущий по столу жук. Здесь битвы выигрывали невидимки, непонятно откуда насылающие ливни из копий и тут же исчезающие, так что палить-то оказывается и нефкого. Со своего места у двери и вопреки собственному желанию Торнхилл вдруг произнёс: "Если мне будет позволено сказать, сэр, то предстоит довольно трудное предприятие он почувствовал как сел расправила плечи и вытянулась рядом с ним всем своим видом показывая что полностью его поддерживает макалл неудоменно глянул на него потом посмотрел на сел потом отвёл взгляд благодарю за предупреждение торнхилл произнёс он глядя куда-то над их головами Он объяснился весьма доходчиво. Не предполагал, что у вас имеется опыт военной подготовки. Его взгляд намекал: опыт каторжника не в счет. Мы Торнхилл, дисциплинированная боевая машина. Мы привыкли к трудным предприятиям, как вы изволили выразиться. Торнхилл почувствовал, что Сел вся надулась от негодования. И схватил его за руку: "Молчи". Услышал, как она вздохнула. Вздох был подозрительно похож на фырканье, однако она всё-таки промолчала, и они продолжали слушать выступление Маккалума, которое он наверняка отрепетировал заранее. "Эта колония балансирует на лезвии ножа, и мы должны защитить её от нашего коварного врага". Капитан Маккалум запнулся, как будто забыл, что там ещё он собирался сказать. Возникла длинная пауза, после которой он объявил: "Верю, что каждый из вас выполнит свой долг перед королём и страной". В какой-то миг показалось, что он ждёт, что кто-то выкрикнет "правильно, правильно", однако все по-прежнему молча смотрели на него. Торнхилл уже подумал, что ни король, ни страна Как-то не боловали его своими щедротами. Он кашлянул и Маккалум метнул в него подозрительный взгляд. Маккалум появился через неделю и выглядел он словно сдувшийся пузырь. Воротник красного камзола оторвался и хлопал при ходьбе по плечу. Один рукав тоже куда-то делся. Колени были мокрыми и грязными от ила. Треуголька исчезла. Растрёпанные волосы падали на налитые кровью глаза и распухшие от укусов москитов лицо. Он не сказал Торнхилу ни слова и даже не смотрел на него, а лишь высоко вздёрнув подбородок, прошествовал мимо. Его подчинённые, благодарные сэл за лепёшки, казавшиеся особенно вкусными после проведённого в диких зарослях времени, были более разговорчивыми. Как и было приказано, Они выстроились в живую цепь и двинулись вверх вдоль арки крик, преодолев ужасные препятствия, ил доходивший до пояса, провалы и скалистые гребни, повстречавшись со змеями, пауками, пиявками, москитами, они наконец добрались до конца ущелья, предполагая, что загнали туземцев в тупик, и те поджидают их там, дрожа от страха. Но никого из туземцев там не оказалось. Даже собак не было. Зато из леса на них посыпался град копий. Они хотели загнать в ловушку черных, а попали в ловушку сами. Они принялись в слепую палить по кустам и деревьям, но прежде чем черные скрылись, красномундирники потеряли троих убитыми, а четверо были ранены. Поражение экспедиции капитана Маккалума не остановило его превосходительство. Он просто решил прибегнуть к другому средству. Если красным юрникам с их стратегией не удалось справиться с чёрными, то пусть этим займутся сами поселенцы. В газет было опубликовано обращение, которое Лавдей изчитал собравшимся у Торнхилов. Хижина была набита битком: барыга Джордж Твист, головастый миссис Херинг. Даже Блэк вот явился послушать, что там задумал губернатор. Нет и ден пристроились на корточках возле двери, а детей с вытороченными от возбуждения глазами загнали в угол на матрас, чтобы не путались под ногами. Страницу эту передавали из рук в руки так часто, что бумага вся истрепалась, а буквы стёрлись. Голос лавдая, чувствовавшего себя посланником губернатора, был особенно звучен. Март 22 -го года. 1814 года, начал он. Чёрные туземцы колонии давно проявляют кровавый дух враждебности и противостояния британским жителям. Головастый, который ещё до Торнхиллов выпил стаканчик, извивительно прокомментировал: «Имеется в виду, они при каждом случае готовы вонзить копье». Но Блэквуд оборвал его, обращаясь к Лавдею. Давай лучше дочитывай эту чёртову бумагу. Он стоял возле двери, отказавшись и от рома, и от табуретки. Понятно было, что здесь он только потому, что не может сам прочесть прокламацию губернатора. Лавдей продолжал. В том случае, если на ферме, принадлежащей британскому подданному, Появится кто-то из туземцев при оружии, либо без оружия, но с враждебными намерениями, либо без оружия, но группа и превышающая шесть человек. Таковым туземцам надлежит в цивилизованной манере приказать покинуть вышазначенную ферму. Лавдей наслаждался вниманием собравшихся, а также предложенным ему спиртным. Но не таков был барыга, чтобы позволить кому-то в одиночку красоваться перед публикой. В цивилизованной манере, значит, под дулом моего ружья, прервал он чтеца, его маленькие глазки опасно сверкали. Но и лавдай тоже был в ударе и не позволил себя прерывать. Он поднял руку, призывая к вниманию, и стал читать ещё громче. И если после этого они не уйдут, Тогда их следует изгнать силой оружия, применяя его самими поселенцами. Он умолк и оглядел слушателей. Говоря по-простому, вы имеете полное право стрелять мерзавцев, сказал он и одним глотком осушил стоявшую рядом кружку. "Дай мне", потребовала миссис Херинг. "Ну-ка, дай мне этот листок". Торнхилл видел, что она не поверила Лавдею. Наверняка он прочел неправильно. Лавда и передал ей газету, и она подозвала на помощь Сел. Они склонились над текстом, шепотом повторяя друг другу слова, водя пальцами по строчкам. Торнхилл видел, что они дочитали до конца и посмотрели друг на друга. Впервые миссис Херинг вынула свою трубку, рот ее сжался в горестную линию. Разгорячённой выпивкой головастый завопил: "Ха-ха! Буду я их по одному стрелять! Да я их всех лучше зелёным порошком потравлю!" Барыгов вскочил, голос его прогремел по хижине. "А то мне нужна была бумага от какого-то там губернатора". Он полез в карман штанов и брякнул на стол возле лампы что-то, что показалось Торнхилу парой листиков. связанных кожаной тесьмкой. Что моё, то моё, и никаких дозволений я никогда не ждал. Сидевшая у стола Сэл протянула руку и дотронулась до листика. Торнхилл увидел её недвумённый взгляд и понял, что бы это ни было, оно никак не может быть невинными листиками, но не успел подойти к ней, как увидел, как исказилось её лицо. Она отшвырнула это нечто, будто оно ее укусило, и с отвращением крикнула: "Убери, убери их, Барыга, пока дети не увидели". Это была пара человеческих ушей, темнокоричневых, грубо отсеченных. В месте отреза кровь спеклась и почернела, как бывает с лежалым мясом. Барыга расхохотался и сунул уши в карман. А ла на месяц. Нечего так волноваться. Дети вытянули головы, чтобы посмотреть, что это было, но селф вскочила и собой перегородила им обзор. Борыга с издёвкой смотрел на Торнхилла. Получил сидный фунт за голову паганца. Измерили там и всё такое. Он снова вынул уши и помахал ими в воздухе. Наконец-то сперва пришлось её сварить. чтобы очистить. Аккуратно получилось. Все представили себе, как варится человеческая голова. Торнхилл изо всех сил старался сохранять неподвижное лицо. С Барыгой никогда нельзя было понять, говорит он серьёзно или бахвальца. В любом случае Торнхилл желал, чтобы он ушёл. Он видел лицо Сел. Она стояла, повернувшись на три четверти в его сторону. Губы её были плотно сжаты. Он столь многое скрывал от неё, и теперь всё тайное мгновенно стало явным. Голава с той выразительно рыгнул, это пробудило Лавдея, который произнёс: "Протравить". Никто ничего не понял, и он повторил громче: "Протравить". Оглядел всех и сказал: "Друг мой, барыга, лучше протравить кислотой, чем варить". Это я тебе как эксперт. Он запнулся, но осилил слово. Как экспериментатору советую. Он повернулся к барыге всем телом, словно бы не веря, что способен вертеть головой отдельно от туловища, при этом равновесие ради попытался схватиться рукой за воздух. Протравливание лучше сохраняет научные данные. признёс он чётко и ясно, после чего впал в следующую стадию опьянения ступор, из которого вывести его было невозможно. Барыга снова привлёк всёобщее внимание, подвесив уши за шнурок себе на пояс. "На удачу", пояснил он. Порой Торнхилу было почти жалко барыгу, так явно тот жаждал внимания и восхищения. Барыга всё ещё возился с сушами, когда Блэквуд пролетел к нему через всю хижину. По любому том Блэквуд был в несколько раз крупнее барыги, и сейчас он в ярости схватил барыгу за шиворот и припечатал физиономией в стол. Ах ты, чёртов червяк, прошипел он сквозь зубы. Потом поднял барыгу одной рукой, а второй врезал ему так, что тот отлетел к поддерживавшей крышу стойке. Хижина дрогнула, барыга засучил ногами, а Блэквуд схватил его за грудки, приподнял и со словами: "На этот раз ты уж слишком далеко зашёл", со всей силы врезал кулаком ему по физиономии. Голова барыги дёрнулась, но глаза оставались открытыми. Он смотрел на Блэквуда и пытался что-то сказать. Блэквуд снова саданул ему по морде, послышался хруст. Блэк вот отпустил его и отступил назад. Барыга стоял, качаясь. Он поднял руки к лицу, из носа и рта шла кровь, и он плакал молча, как ребёнок. Голова стоит вист, кинулись к Блэкводу. Торнхилл обхватил его сзади за плечи, чувствуя, как напряжены у него все мышцы. Блэквуд стряхнул их с себя и вышел из хижины. Все молча слушали его тяжёлые шаги. Когда он ушёл, Барыга прошептало кровавленным ртом: "И вы дайте выпить человека чуть не убили". Главастый протянул ему кружку, и Барыга выпил ром одним глотком, как воду. Губы у него были разбиты, тени многие передние зубы, что еще оставались, выбиты. Мерзавец еще пожалеет, произнес он хриплым дрожащим голосом. И Торнхилл видел, как при каждом слове на губах у него вздувались кровавые пузыри. Дорожаще рукой барыга оттёр рот и глотнул ещё рома. Все они ещё пожалеют. Все разошлись. Торнхилл олегли, но он не шёл. Наконец, Сэл заговорила. Он знал, что она это скажет. Надо уезжать, Уиль. тихо произнесла она Он прошептал в ответ Куда? Куда мы можем поехать? Он услышал, как она недоверчиво хмыкнула. Домой в уилку, даже ещё. Продадим всё и поедем. Но ведь 5 лет-то ещё не прошло, только полгода. Это была его первая реакция. и уже произнеся эти слова, он понял, что не о том надо говорить, не о нарушении данного ими друг друга обещания, и быстро добавил: мы же ещё не собрали столько, сколько надо, и близко не собрали. Она приподнялась, облокотилась на стену, чтобы видеть его лицо. А сколько надо, уил — уил спросила она. — сколько будет достаточно? Но он не мог назвать суммы. Я не собираюсь снова перегонять баржи. В нем росло негодование. Он давил его, стараясь говорить так, будто они обсуждали какую-то обыденную вещь вроде погоды. Ты помнишь дом Батлера? Он почувствовал, как в ней пробуждается воспоминание о грязных мешках, на которых они спали, о полчичьях блох, о клопах, которые грызли их ночи на пролет. она и по сей день помнила вонь, стоявшую в доме Батлера. Да, Уил, и он понял, что она заранее знала, как он мог бы возразить. Хорошо, тогда давай перейдем в Уилберфорс, или еще в какой другой город, куда черные не суются. Делом можно заниматься и оттуда, так же как и отсюда. Он молчал, пораженный тем, как тщательно она все продумала. Как любой хороший торговец, она сначала запросила максимальную цену, а потом демонстративно снизила до той, которую и собиралась выручить за товар. Она повернулась к нему, выражение её лица в полутьме было невозможно разглядеть. "Снова откроем там маринованную селёдку, как в сидней, будем загребать денежки горстями". Он испугался. Она просчитала все варианты и пришла к вполне определённому выводу. "Слушай, Сэл", начал он и осадил себя. Он должен говорить так, будто всё это его совершенно не волнует. Если бы они хотели нам навредить, они бы уже давно это сделали. Он тронул её ухо в том месте, где на него падал свет от очага. "Мы же договорились. 5 лет, помнишь?" Лучшее время уже позади. Она вытянула ноги вдоль его ноги, но промолчала, и он продолжал. У них есть своё место, у нас своё. Мы к ним не лезем. К тому же у нас есть тружьё. Она снова улеглась под одеяло и немного помолчав, глубоко вздохнула и сказала: Больше не хочу видеть здесь барыгу. Этот человек на всех нас беду накличит. Она говорила у грюма потерена, как человек, готовый сдаться вопреки всему, во что верит. И он не верил в то, что убедил ее. Другая женщина плакала бы, шумела, заставила бы в конце концов перебраться в Уилберфорс. Он любил ее еще из-за то, что она не была такой, но понимал, она права. Беда близка. Он не мог бросить это место. Разве можно, проплывая мимо, смотреть, как здесь хозяйничает кто-то другой? Это же всё равно что отдать кому-то чужому своё дитя. Он всё слушал, ждал, когда Сэл уснёт, но она не засыпала, лежала на боку, повернувшись к нему, но не обнимала, а думала свою, думу